Глава 52. Амали. Захожу в зал суда с замиранием сердца и дрожью под коленками. Страшно представить, что именно меня ждёт. Хотя тут и представлять не нужно, всё и так ясно, как белый день. Очень хочется найти глазами трибуну Максима Зверева, но мне слишком стыдно, чтобы поднять голову и оторвать взгляд от покрытого магическими символами пола. Наверное, после моего нападения их стало значительно больше. Воздух пропитан защитной магией, и я чувствую, как мне комфортно в этом месте злу, притаившемуся во мне. Амалия Красновская, гибрид, результат союза огненного демона и белой ведьмы, верховная чёрного ковена, обвиняется в злоупотреблении тёмной магией, при помощи которой едва не лишила жизнь десятков сверххов, а также членов совета старейшин. Без всяких эмоций произносит секретарь А меня передёргивает от подобных определений и ужасных, но, к сожалению, заслуженных обвинений. "Здравствуй, Амалия", говорит Василий, и его голос звучит очень напряжённо. "По правилам предоставляю тебе шанс высказаться и хотя бы попытаться объяснить, в чём причина твоего возмутительного нападения". "Я", произнёс осипло, "я знаю, что моему поступку нет оправдания". Но всё же хочу сказать, что очень сожалею. Уверена, вы примете правильное решение касаемо дальнейшей моей судьбы, и ни в коем случае не хочу вмешиваться. Но поверьте в то, что первым делом нужно вернуть возродившееся во мне зло обратно в книгу, которую без всякого промедления потом надо уничтожить. Ловкий хоть ведьма, но тебе не удастся провести нас. Мы на собственной шкуре испытали, что именно скрывается за твоей ангельской внешностью, злобно отвечает один из вампиров. И я снова опускаю голову, виновато вздыхая. Простите, мне больше нечего сказать. Амалия, расскажи, пожалуйста, с чего вдруг ты решила напасть на совет? Голос Максима звучит громко и уверенно, но без всякого намёка на страх или презрение. Но завладела тьма. Внутри я ощущала безграничную ярость, хотела причинять боль, ненавидела весь мир, все миры. Отвечаю достаточно честно, искренне желая, чтобы всё это быстрее закончилось. Ты до сих пор испытываешь подобные эмоции? Прищурившись, спрашивает Василий, и его взгляд сейчас направлен на дитя на моих запястьях браслеты. Скорее всего, глава совета старейшин сейчас прикидывает у голове вероятность того, смогу ли я разрушить блокирующее заклинание и закончить начьте. Честно, еслить маснова вырвется наружу, то никакие браслеты её не способны будут удержать. Зло слишком великое, поэтому ему не место среди нас, не место внутри кого-либо. Нет. Сейчас я испытываю лишь сожаление, но тьма не ушла. Она до сих пор внутри меня и ждёт своего нового часа, поэтому его нужно вытащить из меня любым способом. Для того, чтобы опечатать магию, нам нужно снять браслеты, а этого мы точно делать не станем, амали. К тому же в магическом отделе департамента нет ведьма способных совладать силой такого масштаба. Единственный способ уничтожить тёмную магию это уничтожить её носителей. Разводит руками один из оборотней, и по щекам, вопреки моим стараниям сдержаться, начинают течь слёзы. Овы, не всё так просто, господа. Тёмную энергию так просто не уничтожить. После смерти Амали она лишь отправится на поиски новой хозяйки, которую, возможно, уже не получится остановить. Доносится со стороны демонов. Тогда нужно поместить эту энергию вместе с ведьмой в камеру Когда-то мы уже сделали подобное. И камера с блокирующими заклинаниями отлично справлялась со своей задачей. Проблем с амулетом не было. Снова встреваю этот разговор вампир и такое чувство, что у него ко мне какая-то особая неприязнь. Ты устроила сбой в системе. Ты отправила свою бабку в мир мёртвых. Нет, вскрикиваю возмущённо, потому что подобные обвинения просто неслыханные и возмутительные. Но, ну, по-моему, всё сходится. Не унимается вампир, продолжая наседать и переходя уже на крик. Тебе нужна была сила, и ты её получила после смерти Авениры. Какая родственница по крови? Ты захотела могущества и пошла на преступления ради достижения своих целей. Всё не так, именно так. А потом ты околдовала Маркуса, Чтобы использовать опорочить, честное имя вампиров мирской связью с ведьмами, сыплет новыми обвинениями, от которых у меня конечности холодеют. Хочешь его руками заполучить магический шар? Да ничего подобного я не делала. Какой шар? Александр, давай не будем переходить на личности без всяких доказательств, приписывать Омали новые преступления. Стоит на мою защиту Максим, и я искренне благодарна ему, потому что ещё немного и этот вампир точно довёл бы меня до обморока. Да. К тому же у девушки и без того достаточно оснований получить пожизненное заточение. Соглашается со зверевым Василий, и Александр недовольно поджимает губы. Что тебя связывает с Маркусом? подаёт голос один из демонов, который сегодня подозрительно чересчур молчаливы С кем? переспрашиваю, потому что не знаю никого с таким именем. С Марком, уточняет мужчина, и я тут же краснею. Прекрасно понимаю, что вынуждена рассказать о связи с вампиром. У нас была близость. Ничего серьёзного, просто секс. Выдавливаю из себя, стараясь выглядеть как можно непринуждённее и не передать, как мне это тяжело даётся. Он не имеет никакого отношения к случившемуся. Тогда почему он напал на работников департамента и пытался освободить тебя? У вас договор? Какие-то общие цели? Нет у нас никаких общих целей. И вам лучше узнать причины его поведения у самого Марка, потому что мне они неизвестны. Огрызаясь в ответ, потому что я не хочу сейчас говорить об этом вампире. Что ж, Думаю, ситуация предельно ясна. Можем перейти к голосованию. Выдыхает Василий, и я его отлично понимаю. Ещё один вопрос. Амалия, как думаешь, почему обладая такой силой и возможностями, ты не смогла завершить начатое? Каким образом смогла отыскать в себе силы противостоять столь мощной тёмной энергии? Задумчиво произносит Максим. А мне, если честно, не совсем понятно, чего именно он хочет добиться подобным вопросом. Но всё происходящее казалось мне сном, из которого я отрысливо не хотела выходить. Боль утихла, и все проблемы стали такими незначительными. Я взвалила на свои плечи непосильную ношу и истощилась морально. Поэтому, когда тьма взяла управление разумом в свои руки, не стало сопротивляться. Легко совершать ужасные поступки, когда внутри всё онемело, а эмоции притупились. Совесть молчала, и не было осознания того, что я творю на самом деле. Потом, будто сквозь толщу воды, я услышала голос Самаэля, и перед глазами начали мелькать картинки из прошлого, из нашего детства. Я вдруг вспомнила, что люблю этого наглого Химоватова оба, не только его. Я люблю своих родителей, люблю жизнь, люблю мир людей и Марка тоже люблю. Последнее слово произношу совсем тихо, но не потому, что мне стыдно за мои чувства, а потому что не могу сказать это вампиру лично. Какая приторная дешёвая ложь, ложь! Прыскает Александр. Я лишь хотела доказать, что чего-то стою. Хотела найти свой путь, но оказалась не готова к хождению по головам и предательству. И вы ошибаетесь, Александр, если думаете, что я ищу способ как-то обмануть членов совета и избежать наказания. Трое парней пытались изнасиловать меня, и тьма внутри безжалостно приговорила их к смерти. Затем превратила в ничто двоих демонов, работающих, скорее всего, на Дарткана. Вот этого уже не исправить, не отмыть кровь с руки, не отбелить чёрные пятна на душе. Я знаю, какая сила таится внутри меня, и поэтому в очередной раз прошу лишь об одном: вытащите это из меня и верните зло на страницы гримуара. Должен быть способ. Нам нужно время, чтобы всё обдумать. Лично я пока не готов дать чёткого ответа касаемо дальнейших действий и судьбы Амалии. Отказываются от голосования Диманы, и, наверное, на их решение влияет то, что я, пусть и наполовину, но всё-таки демоница. Но я тоже пока затрудняюсь сделать выбор. Поднимает руки ладонями вперёд один из медведей, и остальные его собратья согласно кивают. Не понимаю, о чём тут можно думать. Ведьма совершила возмутительное преступление. Несколько преступлений за подобное может быть лишь одно наказание смерть. Злобно шепчет Александр, и, естественно, остальные четверо вампов поддерживают его точку зрения. Что-то на прошлом заседании ты не был так кровожадно настроен, Алекс. Может, потому что перед нами стоял один из ваших? Думаешь, вампы более достойны, чем демоны? выкрикивает один из рогатых, и в зале суда явно назревает скандал. А причём тут демоны? Сейчас мы судим ведьму. Подскакивает на ноги Александр. В ней кровь демона, ты обязан проявлять уважение. Она убийца, подхватывает ещё один вампир. Что ты вы не бросались с такими обвинениями, когда мы судили Даниэля? Вступает в перепалку уже оборотень. Во всём виноват один из ваших. Плюётся слюной Александр и тычет пальцем в сторону Максима. Это он связался с демоницей, произвёл на свет гибрида, что повлекло за собой цепочку весьма неприятных событий. Вы пожалели Самаэля, теперь хотите пожалеть эту ведьму? Но, судя по прошлым событиям, вашей жалости достойны не все. И как интересно, моя истинность даяна повлияла на то, что один из ваших слишком много из себя возомнил. И начал с ретрупами. Усмехается Максим, стараясь оставаться спокойным, но подёргивающимся скулом ясно, что оборотень на грани срыва. Зверь его очень любит Даяну и готов всем глотки перегрыз за свою женщину. Я много раз наблюдала за ними и всегда честно завидовала такой искренней страсти. Возможно, поэтому мне очень хотелось быть с Самаэлем. Быть истинной парой волка, но мне достался холодный вампир. Что ж, тут поделать. Прекратите этот балаган. Грозный бас Василия разносится по помещению подобно раскату грома, но все слишком взбудоражены, чтобы так быстро остановиться. Начинается что-то невообразимое. Уже сложно разобрать, кто что говорит. Охрана Растерянно топчется у входа, а секретарь высокий, худощавый мужчина стоит с каменным лицом, будто всё происходящее его, ну, совершенно не касается. Кажется, что все в один миг забыли, ради чего собрались в этом зале. И уже никому до меня нет дела, до меня и до моих преступлений. Обвинения сыплются в адрес друг друга, и становится на самом деле страшно. Я всегда считала совет твёрдой, устойчивой платформой, на которой держится мир сверххов. Но теперь всё это под угрозой, потому что если старейшины разругаются и начнут вспоминать прошлые ошибки друг друга, то никому будет следить за правопорядком, и в мире людей может начаться хаос. Уведите девчонку отсюда. кривёт Василий, пытаясь перекричать раздухарившихся коллег, и охранники бросаются в мою сторону. Подождите. Подождите, пожалуйста, я очень хочу увидеть родителей. Позвольте мне попрощаться. Звизгивая, когда оборотни тащат меня к выходу, я вдруг осознаю, что мне просто необходимо увидеть маму и папу. Хочу извиниться и убедиться, что они смогли простить друг друга. Они две половинки одного целого. И в разлуке не будут счастливы. Я виновата, и я хочу всё исправить, потому что если вдруг меня не станет, лишь вместе родители смогут пережить такую потерю.